Глава 59. После погрома. Дом-мод стоял изувеченный и распотрошенный. Секреты губернских модниц были бесстыдно выброшены наружу. Двор покрывали отрезы ткани, изорванные платья на изломанных манекенах, недошитые кружевные панталоны. Скрытая даже от клиенток повседневная жизнь хозяев дома зияла во все окна. Изрубленные топорами это и кресла, вышвырнутые в окна стулья, под ногами жалко похрустывали обломки фарфоровых слоников. И тишина. Только что отчаянно сражавшиеся люди никак не могли принять, что больше не надо драться. Они приготовились дорого продать свои жизни, а их больше не убивают. И в это невозможно поверить. Все кажется, что враги вовсе не ушли, а затаились. В окнах показались сперва настороженные дула парабелумов, а потом такие же настороженные и словно бы прицельные лица. С нижнего этажа выглянул старый Яков Альшванг, а с верхнего, прижимающий к себе сестру Захар Гирш, огляделись, готовые в любой момент нырнуть за подоконник и снова стрелять, стрелять, стрелять. И оказалось, что не в кого. Двор был пуст. Разве что есть Альшванга, двое мальчишек, один постарше в форме реального училища, а второй, мелкий совсем и в сущих лохмотьях, вели к стоящему под парами автоматону и остановились, потому что дорогу им преградила тварь. Тощая, желтая, с черными крыльями, Она в упор пялилась на Йоэля мрачными провалами глаз и вдруг расплылась в жутковатой клыкастой улыбке. «Какие ушки!» Тот шарахнулся, едва не опрокинув поддерживающих его Ингвара и Даринку. «И глазки! Надо же! Настоящий эльф!» Почти умиленно выдохнула Мара. «Я не эльф!» — возмутился Альф. «Я даже не альф!» «А кто?» «Еврей!» — как всегда с достоинством объявил Йоэль. «С такими ушами?» «С таким носом!» — отрезал Йоэль и вдруг подозрительно прищурился на тварь. «А вы ангел смерти?» «Мара Марая, смертивестница! возмутилась Мара и снова расплылась в восторженной улыбке. Слышь, альва еврей, дай ушки пожамкаю. Это ж не ушки, а просто любовь. Йоэль начал аккуратно пятиться, оттянущихся к нему, как Мары, бормоча. А старый Гирш, похоже, и впрямь пророк. Казаками ругнулся, казаки, любви ангела смерти пожелал, и вот. Лезьте уже в автоматон, Йоэль. миття сказал его догонять, решительно скомандовал Ингвар. А мы обязательно должны делать, что сказал миття Йоль не то чтобы спорил, просто в его голосе были некоторые сомнения. Он все-таки теперь «Истинный князь! Всякое такое... по его части!» Ингвар широко махнул рукой, так что непонятно было, что именно такое, но явно имелось в виду нечто большое, может, даже величественное. «Истинный князь?» — хором повторили Йоэль с Даринкой, и глаза у обоих стали одинаково круглые. «Но... это же сказка! Древняя!» — добавил Йоэль. — Это Альф с носом, он же еврей с ушами, сказка. А Митька — мой истинный князь. Я его только что доделала. С глубочайшим самодовольством объявила Мара. — Это когда ты... Вы в него перуновыми молниями из трости стрельнули? — полюбопытствовала Даринка. Выражение лица у Мары стало странным, то есть еще более странным, чем обычно. Электри Перуновым ударом истинных князей не делают, им остановившееся сердце запускают. Подумала и пояснила. Только если сразу после остановки, и если повезет перуновым ударом можно запустить сердце повторила восторженно слушающая эти откровения даринка и деловито уточнила и про блины кричать да про какие блин начала мара и тут же выпалила блин в смысле про блины не обязательно блин это там где я жила раньше вроде ругательства Приличного для девочек. У мараны темной ругаются блинами, озадачилась Даринка. Это потому, что на поминке блины пекут, или блины пекут, потому что ими ругаются? Блин! Прилично выругалась Мара и с места взмыла в воздух. Йоэль больше не спорил и молча полез в автоматон только выражение лица у него было ошеломленное. То ли все еще пытался понять, что происходит, то ли попросту удар головой об улыжники сказывался. «Ёська!» — негромко и неуверенно окликнули вслед. «Ты куда поехал? А пауков загонять кто будет?» «Вот вы и будете», — мрачно буркнул Йоэль, пытаясь вместе с Даринкой умоститься на заднем сиденье. Тощий и острый локоть младшей барышни Шабельской упирался ему в живот. «И лучше им это сделать, если по возвращении наш истинный князь Мораныч не получит свой вожделенный паучий шелк!» — передергивая рычагами, пробормотал Ингвар. «Убьет!» — затаило дыхание Даринка. Появление совсем близко, считай по соседству, легендарного истинного князя, повергала ее в состояние восторженного ужаса. «Скорее заставят самих шелк ткать вместо пауков», глубокомысленно заметил Ингвар, выказывая тем самым изрядное знакомство с характером и привычками первого за полтысячи лет истинного князя. Автоматон широкой рыссой шел по улицам. Следы погромов видны были везде, разбитые окна — выломанные двери, выброшенные из окон вещи и пятна крови на мостовой. От них Даринка старательно отворачивалась, хотя понимала, что себя не обманет, и перинный пух, вертящийся белым смерчем посреди улицы, еще не раз придет к ней в снах. В остальном же улица была совершенно оглушающе пуста. Прошенные на улице узлы с награбленным добром указывали на поспешное бегство погромщиков. Издалека доносился уже знакомый клич «Вон!». Автоматон перешел на размашистую рысь. Макушка Даринки въехала альву под челюсть, оба взвыли сквозь стиснутые зубы и промолчали. Параконь вылетел на незнакомую улицу — Но Ингвар сразу понял, что это граница еврейского квартала. Теперь ее легко было отличить по новеньким фонарям. Рядом, баюкая на руках топор, стоял Митя. Он запрокинул голову и не отрывал от фонаря глаз. Фонарь горел. Прозрачный огонь за стеклом почти таял в свете дня, но вокруг фейерверками разлетались искры. Так что фонарь окружал неистово пылающий ореол, а из-под него, короткими судорожными рывками, вырастала тень. Вот она была совсем коротенькой, вот дернулась и подросла немного, вот дернулась опять. Пара погромщиков, не успевших сбежать от истинного князя с топором, замерла, будто завороженная. Они глядели в эту тень неподвижными, остановившимися глазами. Ингвар сам не понял, как выскочил из седла. — Это что такое? — Полагаю, реальность, — не оборачиваясь обронил Митя. Голос его сперва прозвучал странно гулко, а потом увяз, будто в тумане. Шею пощекотало что-то холодное, омерзительно влажное. С трудом оторвав глаза от корчащейся, как в припадке тени, Ингвар обернулся. Туман полз. Фонарь словно курился, вместо дыма распуская вокруг себя его вязкие клубы. Туман ручейками тек в переулки. Его гибкие щупальца шевелились на фасадах домов, точно огромное морское чудовище цеплялось за них, пытаясь вползти в город. «Реальность?» — повторил Ингвар, пятясь от потянувшегося к нему туманного отростка. Больше всего он надеялся, что вот это вовсе нереально. Он закроет глаза, и оно исчезнет, потому что для одного дня и так довольно. «От фонарей до провокаторов не слишком ли много суеты для еврейского погрома?» — отозвался Митя. «Мы не навязывались». — пробормотал Альф. — Я говорю о расходах. По всему выходит, что погром — всего лишь инструмент. Митя не отрывал взгляда от полыхающего, как маленькое солнце, фонаря и корчащейся под ним тени. А на самом деле господа Лапа-Данилевские задумали нечто масштабное. Или не только они? Тень еще раз рывком дернулась. Почти упершись Мити в подошвы ботинок, зашевелилась и начала подниматься, чавкая, как стекающая смола. Только текла она не вниз, а вверх, складываясь в невысокую кряжестую фигуру. Нет, в половину кряжестой фигуры, причем непонятно какой. Выросшее, словно из-под земли существо. Человеком вне сомнений не было. Ростом оно доставало человеку едва до пояса и тут же вымахало втрое, нависая как гора. У него была одна рука и одна нога, а тело только половина, левая. Нет, правая. Нет, все же левая. Ингвар судорожно моргнул. Видимо, становилась то одна часть, то другая. Мелькали рука, нога, голова — Тут же пропадая, менялся рост, ширина плеч, будто существо это то выглядывало сквозь туманную завесу, то пропадало за ней снова. — Кажется, я знаю, что это такое, — подрагивающим голосом выдохнул Йоэль. Существо гулко расхохоталось, сверкнув сквозь туманное марево хищными клыками. — Надо же, Альф! а говорили «нету». Голос создания звучал так, будто не один, а десяток голосов говорили в унисон, произнося одну и ту же фразу. «Умри, ивавый лист!» Сверкнула сталь. Изменчивое тело этого создания вдруг обросло десятком рук, и в каждой ослепительно и страшно сверкал меч, Существо ринулось на Йоэля и врезалось в красное пожарное ведро. — Он не Альф, а смерть тут, в моем веденье, — прошипел Митя и оскалился навстречу врагу улыбкой черепа.